Глава семнадцатая. Жази. Очнулась я резко, распахивая глаза и садясь на кровати. Сердце все еще колотилось в испуге, и я не могла понять, где я и что происходит. Лишь спустя пару минут я осознала, что нахожусь у себя в комнате. Сейчас раннее утро, и я одна. Что ж, кажется, перемещение к Ирлингу мне просто приснилось. Проведя ладонью по лицу, я облегченно выдохнула, радуясь тому, что все оказалось лишь страшным сном. Наверное, я так устала, что стоило мне прилечь, как я заснула, я даже не разделась. Теперь вся одежда помятая. Но сон мог быть и поприятнее. Мало мне в реальности переживаний, еще и отдыхаю с кошмарами. Безумие какое-то. Прошептала я в тишине, опуская взгляд на руку с браслетом, который был украшен черными камнями. Я минут пять пялилась на него, пока не осознала, что на нем осталось три камня. «Три?» «Что за...» — пробормотала я, крутя браслет из стороны в сторону и ища четвертый камень. Но его не было. Вскочив с кровати, я бросилась к окну, но ничего необычного не обнаружила. «Я точно в академии. Но как же? Неужели я все же была у Ирлинга? Тогда как вернулась?» «И почему?» Коснувшись губ пальцами, я вспомнила про поцелуй. «Так он был настоящим?» Отвернувшись от окна, я в очередной раз окинула взглядом свою комнату, не зная, что и думать, и только сейчас обнаружила на столе сложенный вдвое листок. Нахмурившись, я взяла его и раскрыла, не понимая, откуда он мог тут взяться. «Как бы мне не хотелось тебя оставить...» Но ты пришла слишком рано, моя дорогая. Но я буду не против, если ты еще пару раз заглянешь ко мне, Жази, до того, как останешься со мной навсегда. Надеюсь, ты долго будешь помнить мой поцелуй. Ран. Листок выпал у меня из рук. Я все же была у Ирлинга. Испугаться еще больше я не успела. В дверь постучали, а следом раздался обеспокоенный голос Берта. «Жази, открой!» Берт, поспешила я к двери, распахивая ее. Берт, Ирлинг!» «Где?» — ворвался в мою комнату обеспокоенный друг, но, оглядевшись и не обнаружив, Ирлинга повернулся ко мне. «Рассказывай все. На некоторое время я потерял с тобой связь и жутко испугался. Что случилось?» «Я не знаю почему, но я переместилась к нему», — протараторила я. «Но от страха потеряла сознание, а очнулась тут». «Но как?» «Смотри». Сунула я под нос браслет с оставшимися тремя камнями. Но я не желала там оказаться, правда. Я всего лишь думала о том, что даже Ирлинг не поможет мне вернуть мою магию. И в следующее же мгновение оказалось у него. И что он сделал? «Ничего». «Точнее, не успел ничего сделать. Я в обморок упала раньше». Криво улыбнулась я. «Замечательно». Тяжело вздохнул Феникс. «Впрочем, почему я удивляюсь? Ты обязательно во что-нибудь вляпаешься, даже ночью. Но почему он тебя вернул?» «Сама не знаю». Пожала я плечами, а после, вспомнив про записку от Ирлинга, обернулась к столу. На полу ее не было, как, впрочем, и на столе. Она просто исчезла. Он оставил мне записку. «Но она исчезла, Берт!» «Жази!» Позвал меня друг. Повернувшись к нему, я обнаружила, что мы больше не одни. За Бертом стоит Кейрон и увлеченно читает злополучную записку. «Ты была у Ирлинга?» Поинтересовался Кейрон, бросая на меня внимательный взгляд и проходя внутрь комнаты. Было трудно понять, что он думает об этом, ведь его лицо ничего не выражало. Ректор вел себя спокойно, отдавая записку застывшему в дверях Берту. Черный камень отправил меня туда», — вздохнула я. «Ты собираешься что-то делать? Я не хочу больше возвращаться туда. Я чуть от страха не померла», — пожаловалась я. Ответить Кейрон не успел, ведь раздался звонок, оповещающий о начале занятий. «Замечательно. Я мало того, что проспала из-за ночных приключений, так еще и на занятия, похоже, опоздала». «Берт, вам пора», — обратился к Фениксу ректор. Ужази с этого момента индивидуальное занятие». Я от такого даже дар речи потеряла, ошалевшим взглядом смотря на такого же опешившего Берта, то на ректора, которого, кажется, ничего не смущало в этом. «Я пойду». Кивнул друг и быстренько ретировался, оставляя меня один на один с Кейроном. «Что это значит?» Спросила я, стоило двери за Фениксом закрыться. «О каких индивидуальных занятиях речь?» «О таких, где ты научишься осознавать свои желания, Жази». Ответил Кейрон, подходя ко мне. «Ты, кажется, не совсем понимаешь, чем тебе грозят такие визиты». Навис надо мной мужчина, зажав у стола. Я пыталась взять себя в руки и стойко выдержать его взгляд, но какое там... Кейрон выжидающе смотрел на меня, требуя ответа. «Я прекрасно все осознаю». «Но я не знаю, почему вчера переместилась к Ирлингу. Уж этого я точно не желала», — с уверенностью ответила я. «Да неужели? Тогда как ты там оказалась?» — допытывался Оракул. «Кейрон, я не знаю», — в бессилии ответила я. «Что ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты наконец перестала совершать глупости, Жази» ответил мужчина, обхватывая пальцами мое запястье, где раньше была метка Майкла, а теперь красовала связь Райана. Ты понимаешь, что лишь усугубляешь свое положение? Проблемы лишь растут, они решаются. Ответить было нечего. Я понимала, что совершила очередную глупость вчера, но я очень хотела избавиться хотя бы от одного жениха и сейчас чувствовала себя самой большой неудачницей. «Хотелось плакать, но в самую последнюю очередь я бы сделала это перед Кейроном, поэтому отвела взгляд от мужчины, пытаясь удержать лицо перед Оракулом. Но если бы его можно было так легко обдурить...» «Приводи себя в порядок и пойдем заниматься», — сменил гнев на милость мужчина. «Вернем твою магию, раз уж от метки Майкла ты избавилась». «Пора и от магии избавиться тоже», — обнадежил меня ректор. «Ты правда сможешь вернуть мне мою силу?» — переспросила я, снова смотря на мужчину. «Могу. Хоть и не время для этого. Но теперь обстоятельства изменились», — ответил Харакул и отстранился. Но, словно засомневавшись в своих действиях, скользнул по мне странным взглядом, раздумывая над своими следующими действиями. «Кейрон?» — позвала я его, чувствуя, как сердце заходится в груди уж больно неоднозначно он себя вел. «Жду тебя у себя в кабинете», — добавил он и, развернувшись, направился к двери, покидая мою комнату и оставляя меня недоумевать от его необычного поведения. Медлить я не стала. Наскоро приняв душ и переодевшись в чистый комплект формы, я поторопилась в кабинет к ректору, на ходу пытаясь убрать волосы в косу. Обещание, которое дал мужчина, сильно воодушевило. Я хотела избавиться хотя бы от Майкла, раз уж с метками получается какая-то дребедень. «Жази!» — окликнул меня кто-то, когда я бежала через сквер. Остановившись, я обернулась, чтобы убедиться в том, что мне не показалось. Майкла, о котором я только что думала, спешил ко мне. Вот чёрт, он, наверное, заметил, что метка пропала. Натянув рукава формы как можно ниже, я на всякий случай завела руки за спину, понимая, что лучше соврать Майклу, чем объяснять. «Жази, что ты сделала?» Сразу же накинулся на меня с обвинениями парень. «Не понимаю, о чем ты?» «Что случилось?» «Я опаздываю!» Нахмурилась я, делая вид, что не в курсе происходящего. «Метка! Твоя метка исчезла!» Засучив рукав, показал мне чистую кожу парень. «О, так это же хорошо, Майкл!» Может и магия, скоро сама вернется. Обрадовалась я. Майкл, ты разве не рад? Хлопнула я его по плечу, показывая, что очень счастлива пропавшей метки. Э, ну рад. Замялся парень. Просто не понимаю, как это могло произойти. Да какая разница. Главное, что метки пропали. Воскликнула я в порыве радости, обнимая огневика, который, кажется, находился в ступоре от моего поведения. «Майкл, я уже опаздываю. Потом поговорим. Может, к концу дня и магия к нам вернется?» Добавила я, и, махнув ему рукой, чуть ли не бегом направилась по дорожке среди мрачных деревьев в сторону административного корпуса. А огневик остался стоять на месте столбом, пытаясь осознать, что это сейчас было. «Пусть ему полезно иногда шевелить извилинами». Отбросив мысли о бывшем женихе, я побежала дальше, довольно быстро добравшись до нужного здания, и совсем скоро замирая перед дверью, ведущей в кабинет ректора. Не верится, что Кейрон собирается вернуть мне магию. А ведь он совсем недавно говорил, что мне необходимо научиться контролировать огонь. Интересно, зачем это было нужно и почему он отказался от этого плана? Тихонечко постучавшись в двери и дождавшись разрешения войти, я решительно переступила порог, сразу же натыкаясь взглядом на Кейрона. Мужчина стоял около своего стола и крутил в руках какой-то предмет. Отсюда было сложно разобрать, что это оно, я чувствовала, он поможет мне. «Кейрон?» Обратилась я к оракулу, прикрывая за собой двери и приближаясь к мужчине. «Что это?» «Помнишь наш уговор?» — вместо ответа спросил он. «О том, что ты помогаешь мне вернуть магию в обмен на желание?» — поинтересовалась я. «Да». Оракул, беря меня за руку и привлекая к себе ближе. «И что? Ты придумал, что хочешь в обмен на помощь?» Взволнованно посмотрела я в темные глаза ректора, переминаясь с ноги на ногу. «Тебе не понравится, но это освободит тебя от магии огневика» произнес мужчина, ласково поглаживая пальцами мое запястье. «Что я должна сделать?» — спросила я, с нетерпением ожидая ответа. «Что может мне не понравится, раз мужчина не решается сказать сразу, а предупреждает?» «Потерять два камня. Белых», — ответил оракул. «А я не непонимающе уставилась на него, нахмуриваясь». «Я не понимаю», — пробормотала я, Опуская взгляд на вещь в руках Кейрона, с ужасом обнаруживая пузырек с мутной темной жидкостью. Что это? Яд.